Глава 5. Арабский посол у татарского хана. Когда ар рахман вошел в просторный шатер, расшитый цветами, аистами и золотыми драконами, он остановился при входе, желая понять, кто из находившихся здесь был главный татарский хан. Около десяти монгольских военачальников, все в обыкновенных долгополах, синих одеждах, перетянутых ременными поясами, сидели полукругом на большом персидском ковре. ар рахман боялся выразить почет не тому, кому следует, и показаться смешным. Он сделал шаг вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря прямо перед собой, не обращаясь ни к кому, заговорил. Великий святейший халиф земель и народов ислама приветствует храброе татарское войско и его молодого владыку, и желает ему здоровья и бесчисленных побед. Сидевший в стороне на коленях престарелый толмач немедленно переводил слово за словом все сказанное с арабского языка на татарский. «Коле всех правоверных направил меня последнего потомка славного арабского полководца Ар-Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе, владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участвовать в походе непобедимого татарского войска» и посылать донесения о новых ослепительных победах и о завоеванных тобой вражеских землях. Один из сидевших, толстый и одноглазый, с багровым шрамом через все лицо сказал, — Если на нас нападут враги, будешь ли ты, так же, как и мы, защитой нашего владыки Сайнхана, внука-покорителя вселенной, или твой светлый меч останется дремать в ножнах? Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен каждому слову татарского владыки. Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ничем не отличался от остальных, но в резком голосе и пристальном взгляде узких черных глаз чувствовалась привычка повелевать. Если ты потомок великого полководца арабов и прибыл сюда как друг, то можешь остаться близ меня, когда я двину мои непобедимые тумены на вечерние страны. Разрешаю тебе писать донесение Халифа Багдада и посылать их с твоими гонцами. И я не буду спрашивать и проверять, что ты написал. Но ты должен говорить мне правду обо всем, что увидишь». «Слава твоему мудрому решению», — сказал авда рахман поняв, что говоривший с ним и есть монгольский владыка Батухан. Батухан продолжал. «А сейчас расскажи нам о твоем славном предке и его битве с франками». «Прежде чем начать рассказ, позволь мне положить к твоим ногам присланные моим повелителем дары. Он слегка обернулся назад. «Я здесь!» – прошептал стоявший близ входа Дуда Праведник. На коленях он подполз к Абдра Рахману и передал завернутые в пеструю шелковую ткань подарки. Тот развернул и положил перед Батуханом саблю бархатных зеленых ножных, украшенную драгоценными камнями, золотой кабук, небольшую книгу Корана в кожаном переплете, искусно покрытую золотым узором, два кинжала с рукоятками из слоновой кости и много других драгоценностей. Батухан равнодушно смотрел на разложенные подарки и вдруг протянул руку к простому золотому перстню с темным камнем, казавшимся то зеленым, то темно-красным. — Я вижу на этом персне надпись. Какую она имеет силу? Абдар Рахман сказал... Это перстень величайшего мудреца Сулеймана, сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень приносит счастье, исполняя желание того, кто его носит. На нем вырезаны слова Аллаха. Да будет так. Батухан показал перстень толстому, сидевшему рядом с ним монголу, с засеченным лицом. Тот одобрительно кивнул головой и надел его на указательный палец Батухана, сказав: Это достойный подарок. И повернувшись, как бы Рахману прибавил, мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит девяносто и девять побед, то посмотрит на этот перстень и скажет: да случилось так, как захотел Аллах, а теперь он ждет твоего рассказа.